Глава 39 Заняв места за массивным столом, мы замолчали, пока обслуга разносила блюдо. Сережа сел во главу стола, напротив него расположилась я, по правую руку Влад, по левую Ксюша. С лица последней не сходила улыбка, и это порядком раздражало. И, кстати, не меня одну. Влад улыбался ей вымученно, и у меня закрались сомнения по поводу искренности его отношения к ней. И та демонстрация чувств в коридоре теперь не так сильно била по нервам тупым ножом. Пожалела, что не обратила внимания на его мимику в тот момент. Он наверняка бы выдал себя чем-то. Мимолетным взглядом, слишком приторной улыбкой с оттенком отторжения. «Как прошел ваш день?» Вздрогнула, когда услышала голос Сережи с довольным видом отпившего вино. Он обращался к Ксюше, и я тут же насторожилась, что она выдаст меня и скажет, что провела день одна. Не давая рыжие открыть рта, я поспешила ее перебить. шопинг кафе, что может быть лучше? Лучезарно улыбнулась, отметив, что Влад с интересом повернул ко мне голову. Молчи, только молчи. С каких это пор ты любишь шопинг? Ну ведь просила же. Повернулась к Воронову-старшему и нацепила на лицо фальшивую улыбку. Именно такую, которую он заслуживал натянутую, с нотками отвращения и злости. «А кто его не любит?» Чуть дольше задержалась взглядом, утопая во тьме его глаз и с усилием заставила себя отвернуться, чувствуя, что еще чуть-чуть, и потеряла бы контроль над разумом. Отвела взгляд, но успела заметить, как Влад стиснул ножку бокала, и та едва не хрустнула. Сережа не заметил наш обмен взглядами или просто не заострил на этом внимание, потому что вежливо улыбнулся, и отправил в рот кусок форели. Ксюша, которой так и не дали раскрыть рта, лишь молча хлопала глазками, а потом посмотрела на меня, и я отсалютовала ей бокалом. Она ответила и отпила, прикрыв глаза, а я улыбнулась, ощущая, как только что прошла на грани, заступ за которую был бы губителен. И не только потому, что я не провела этот день с Ксюшей, а значит, обманула Сережу, а еще и потому, что он знает, Влад был дома. И прошлое, что связывало нас, было известно Воронову-младшему. А сложить два плюс два для него дело пары секунд. И сейчас любой намек на измену может отрицательно сказаться на решении по ико, а значит сдвинуть приближение моей цели. А мне бы этого не хотелось. Остаток ужина прошел в относительном спокойствии. Влад и Сережа разговаривали о бизнесе. Ксюша слушала, но это вскоре ей надоело и она решила переброситься парой фраз со мной, скучающе откинувшейся на спинку. Старалась отвечать односложно, и разговор свелся к погоде, на которую мне было совершенно плевать. Благо, мужчины поняли, что увлеклись, и прекратили разговоры. Я уже мечтала извиниться и, сославшись на головную боль, подняться в свою комнату. Но слова жениха привлекли внимание. «Прежде чем ужин закончится, я хотел бы сообщить вам, «Что в честь приезда брата и его девушки?» Он окинул взглядом гостей и торжественно улыбнулся. «Я решил устроить небольшой отпуск и договорился, чтобы к нашему приезду подготовили охотничий домик в Царёво. Можем выехать завтра и провести пару дней вдали от суеты». Он выглядел искренне обрадованным, и я без труда изобразила ответную улыбку, которая, правда, получилась чуть смазанной из-за гримаса удивления на лице рыжей. «Домик в Царёво» — это одно из загородных имений Вороновых, недалеко от города, в котором родился Александр Иванович, если не ошибаюсь. Поднесла бокал к губам, смывая с них горечь от злобы, которая пропитала нутро, когда произнесла имя человека, поставившего нас с в такое положение. Имя человека, изгнавшего сына из отчего дома. Имя отца братьев Вороновых. да любимая, все верно». Сережа послал мне одну из дежурных улыбок, и я улыбнулась в ответ. Но взгляд невольно метнулся к лицу человека, прожигающего дыру в моей голове. Влад молчал, изучая мою реакцию на эту новость, и, вероятно, верно, все прочитав, сделал вывод. Правильный вывод. Понял, что я ехать не хочу и поступил, как всегда, в своей манере. Повернулся к Сереже и ровно произнес: «Отлично. Предлагаю выехать с утра».